Я только издалека насчитал 15 человек, которые были заняты самой разнообразной работой: копали, пилили, строгали. Двое человека охраняли всё это, причём стояли с самострелами наготове. Чего вы забыли здесь? грубо крикнули нас. Эй, молодёжь, вон пошли. Что вы делаете? спросил я, притормозив из-за направленного на меня самострела. И ваше дело?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 Следующая будет выше. Идём, шикнула Филида, оттаскивая меня за рукав. Идём, покажи вы, думаешь, он промахнётся в следующий раз. Не испытывай его терпение. Мне нужно посмотреть лица людей, которые там работают. Никак ты их не посмотришь. Но я всё же позволил себя оттащить прочь. Пришлось даже сделать вид, что мы уходим. «Как же ты взялась за работу Ниагона в бережке, а?» — спросил я Фелиду. «Злость по-прежнему не отпускала меня. Только теперь к основным проблемам добавилась еще и Фелида. Я же почти рассмотрел». «Ничего ты не рассмотрел. Стрелу ты, летящую в глаз, только смог бы рассмотреть». «Нам надо зайти с другой стороны, подобраться поближе». «Как?» ском. Кто из нас приключенец? Ты или я? Продолжал громко возмущаться я, а нофилида всё равно тянула меня прочь. Стой же, стой. Всё, хватит. Мы делаем так, как скажу я. Надоело слушать всех подряд. Прости, не в обиду тебе, но сейчас надо понять, что там за люди. И стрелами меня не испугает. Ты со мной или нет? Девушка немного помялась. И я продолжу.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 Ну так ты всё время одна была. Ладно, с Конральдом. Как будто я с тобой одна не буду. Спасибо, Филиппида раскланялась. Лучше уж я как-нибудь одна, чем с самоубийцей. Я так считал ещё когда мы только шли в поляны. Я вернулся к ней. Я боялся, что меня с первых же минут загребут, потому что у меня ещё нет ничего.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 И война не докатится до рассвета, спорил я. Ты не можешь это воззнать. Не могу. Никто не знает этого. Но река, через которую переброшен единственный мост, большую часть года даёт надёжную защиту, поэтому люди идут ко мне ради мирного существования, безопасности, процветания. Детей рожать у тебя лучше, значит. Еды мало, доктора нет. Будет, всё будет. Урожай с бережка заберём, поможет. Так, мне надоело говорить пустое. Я верю, что я сделаю больше, чем могут здесь мне, вечно воюющие города. И этих людей я тоже спасу. С тобой или без тебя, но спасу. Разошёлся. Слабо улыбнулась Филида. Ладно, я с тобой. Проверим, что там творится в этой усадьбе.